От автора. Мне представляются как бы не совсем реальные существа на не совсем реальном пейзаже. В романтической дымке встают передо мной эти необычные, вместе с тем, влекущие к себе образы. Ватагин, советский скульптор, художник, анималист. Предлагая вниманию читателя свою книгу о палеоботанике и немного о палеоботаниках, я чувствую некоторые беспокойства. Удастся ли мне показать, что стоит посвятить жизни содержимому камней, найденных в угольном пласте? Поверит ли читатель, что для увлеченного своим делом палеоботаника увидеть разницу между двумя отпечатками иногда не менее интересно, чем исследователю дельфинов послушать их разговор? С точки зрения многих палеоботаника занимается, в общем-то, мелочами – Часто в отпечатках листьев на камне видят больше декоративную сторону, и изучение жилочек и клеточек кажется сродни филотелии Интересно, не вредно, но в целом что-то незначительное, без чего вполне можно обойтись». Мало кто знает, а кто знал, часто забывает, что без палеоботаники не было бы рура и кузбаса, хороших геологических карт огромных территорий, не было бы научного понимания многих основных закономерностей эволюции всего живого. Цель настоящей книги – доказать это, а также то, что палеоботаника – важный и незаменимый камень, в здании науки. Ведь не случайно же такой ученый, как академик Комаров, будучи президентом Академии наук СССР, нашел время, чтобы написать книжку «Происхождение растений». Его предшественник на высоком посту, академик Карпинский, занимался ископаемыми водорослями, а президентом знаменитого английского Линнеевского общества был избран Гаррис, всю жизнь занимающийся только ископаемыми растениями. На кого же рассчитана эта книга? Разумеется, на лиц любознательных и внимательных, ибо другие не покупают научно-популярной литературы. Но автор имел в виду не только широкого читателя. Хотелось чтобы книгу прочитали геологи, которые часто сталкиваются с ископаемыми растениями и их исследователями, но не всегда хорошо представляют смысл и назначение тех и других. Книга может быть полезна также тем ботаникам, которые недостаточно представляют себе ценность материалов, имеющихся в распоряжении палеоботаников. Я должен сразу предупредить, что все главы от 9 и далее не рассчитаны на слишком широкий круг читателей, а обращены именно к геологам и ботаникам. Надо сделать и несколько оговорок. Палеоботаника не та наука, в честь которой дают название векам. Века палеоботаники – «Не было и не будет». Это не помешало палеоботаникам накопить огромное количество фактов и разделиться на узких специалистов. Только на остатках мхов и спермских отложений одного лишь кузбасса можно сделать отличную докторскую диссертацию. Ясно, что рассказать обо всем невозможно. Систематическое изложение даже основных событий, произошедших в растительном мире за сотни миллионов лет, грозит сделать популярную книгу скучным, переложением курса палеоботаники. Поэтому в ущерб полноте пришлось отобрать лишь наиболее интересные и доступные для популярного рассказа темы. Но и после такого строгого отбора многие интересные наблюдения и обобщения остались за рамками книги. Почти неосвещенными оказались последние события в истории Зеленого Царства, мало говорится о растениях мезозойской эры. Отчасти это связано с тем, что мне не пришлось лично заниматься растительным миром этих времен. Самая главная оговорка – терминология. Книга снабжена словарем для справок, но это вряд ли решило проблему целиком. В палеоботанике, как и во всех описательных науках, огромное количество своих терминов, в которым нет житейских эквивалентов, и без которых порой невозможно вести рассказ – в самом деле попробуйте описать устройство и историю автомобиля, не используя слов «кузов», «цилиндр», «коробка передач» и так далее. Ботанические термины такой же степени сложности и распространенности сразу отпугивают читателя. В жизни не каждый день слышишь о спарангиях, тархеидах и кутикуле. Конечно, можно... Было каждый раз вместо слова кутикула писать пленкой из высокополимерного органического соединения, которое покрывает сверху органы и так далее. Но выиграет ли от этого популярность и занимательность? Терминология была подвергнута в книге обстоятельной чистки, но всему есть. Разумные пределы тоже касается и латинских названий самих растений. Наконец, я должен обратиться к специалистам по современным и ископаемым растениям. Они могут найти изъяны в изложении. Хорошо помню упреки, высказанные педантичными археологами, Кераму за некоторые неточности в его книге «Боги, гробницы, ученые, я хочу сказать коллегам по науке, что сознательно шел на некоторые упрощения. Но я никогда не пользовался тем, чтобы из намеренно упрощенных соотношений сделать противоречащие науке выводы. В книге было совершенно невозможно указать все источники, которыми я пользовался. Однако не могу не назвать тех лиц, кто непосредственно способствовал Написанию этой книги и, прочитав рукопись, поделился своими критическими замечаниями сразу, не дожидаясь, пока она выйдет в свет. Это мои коллеги и старшие товарищи Крылов, Лазаренко, Росницын, Любищев, Келлер, Добрускина, Котовщикова, журналист Гангнус и моя жена. Я искренне благодарен академику Меннеру, который прочитал книгу и сопроводил ее предисловием, и Заклинской, взявшей на себя труд ответственного редактора. Много замечаний сделала Якубовская, знакомившаяся с книгой по просьбе издательства.